Глава восемнадцатая. План. Они проспали. Что было неудивительно, потому что Никита забыл поставить будильник. И если он сам заснул относительно быстро, хотя не сразу нашел удобную позу, чтобы не тревожить ссадину на руке, то Костя еще пару часов ворочался и смотрел в потолок. Не потому что о чем-то серьезно размышлял. Для этого он слишком устал и сил хватало лишь на обрывочные мысли а потому что никак не мог унять вибрирующие в груди комы спутанных чувств и эмоций, пока его почти целиком не поглотил холодный гнев, принесший с собой одну ясную мысль. Он этого так не оставит. Он что-нибудь придумает. Он пока еще не представлял, что именно, но четко знал. Они с друзьями обязательно во всем разберутся, потому что Костя больше был не один. Лишь тогда его веки наконец сомкнулись и он провалился в беспокойный сон. Разбудил его встрепанный Никита. — Уже полдесятого. Вставай, иначе мы завтрак пропустим, — сказал он, и на ходу, приглаживая волосы, убежал в туалет. Костя потер слезящиеся и не нежелавшие открываться глаза, в которые будто насыпали песка с клеем, и медленно сел, свесив ноги с кровати. Голова была будто чугунная, мысли текли в ней каплями меда, медленно, грозя в любой момент остановиться. Он рассеянно посмотрел по сторонам. Свет, падающий из окон, был приглушен. К утру небо успели скрыть густые облака, обещающие скорый дождь и окончание затянувшегося бабьего лета. Никита выскочил из туалета и убежал к своему шкафу. На ходу, нетерпеливо бросив. «Собирайся!» Костя послушно встал. В выходные завтрак начинался в восемь и длился до десяти, но на каникулах порядки в столовой менялись. В лице осталось всего полтора десятка учеников, поэтому раздачицы сегодня вместо того, чтобы выставлять готовые блюда и собирать желающим подносы, пользовались общей неспешностью, передавая заказы работающим на кухне поварам. Ученики выбирали между бельгийскими вафлями и сырным омлетом, после чего относили на свои столы напитки и йогурты, а когда возвращались к прилавку, их уже ждал свежеприготовленный завтрак. Костя и Никита вломились в двери столовой без 20-10, несмотря на позднее для завтрака время здесь еще сидели люди. В основном такие же сонные ребята, решившие, что в первый день каникул грех не полениться. Компанию им за взрослым столом составляли три учителя, неторопливо попивающих кофе. Кофейника на столе с напитками никогда не было, кофе наливали раздатчицы и обычно только учителям, хотя старшеклассникам иногда удавалось их уломать. Когда Костя с Никитой подошли к прилавку, Зара Рашидовна уже протирала рабочий стол у дальней стены, а Софияд на потихоньку складывала оставшиеся упаковки йогурта в коробку, чтобы унести их на кухню. При виде мальчиков она ахнула и, нахмурившись, укоризненно покачала головой. — Вы что, всю ночь не спали на радостях, что каникулы? Костя с Никитой молча потупились. Шумно вздохнув, она крикнула в сторону кухни. «Две порции вафель, всего с горкой!» И, поставив перед ними по йогурту, замаххала руками. «Идите себе какао налейте, а лучше чаю, да покрепче, чтобы проснуться, а то вы клюете носом на ходу, еще врежетесь во что-нибудь!» Мальчики послушно ушли за напитками, отнесли их на ближайший пустующий стол и побрели назад к прилавку. Там их уже... Ждали две тарелки лакомства, три пышные золотистые вафли, политые сметаной и вареньем и щедро посыпанные голубикой и малиной. Аппетитный аромат ванили не только прогнал из головы кости липкую, как паутина сонливость, но и слегка улучшил настроение. Но только слегка, и Никита, похоже, это чувствовал, потому что ел молча и не пытался заговорить об их ночных приключениях. С другой стороны, обсуждать это там, где их могли услышать другие ученики-учителя, было просто глупо. — Думаешь, Жанна и Катя уже позавтракали? — улавливая на тарелке последние ягоды голубики, спросил Костя. — Не знаю, если они вообще разговаривают после вчерашнего. — слегка поморщился Никита. Костя за своими переживаниями совсем забыл, что Катя вчера отказалась идти с ними ночью в лес. А вдруг Жанна обиделась на подругу? Он пока еще понятия не имел, что предпринять в отношении своих родителей, только знал, что ему нужен план и помощь друзей. Всех друзей. «Где они могут быть сейчас?» – спросил он, не очень представляя, чем Катя и Жанна могли заниматься этим воскресным утром. Катя в выходные обычно читала у себя в комнате, лишь во второй половине дня присоединялась к ним, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм из кинотеки или сыграть в настольную игру а Жанна либо гоняла с другими ребятами мяч на небольшом стадионе, что прятался среди деревьев сбоку от школьного коры либо пропадала в театральном кружке. Но каникулы наверняка вносили свои коррективы в привычный распорядок дня. «Эммм», задумчиво помычал Никита. «У себя? Может быть. Не удивлюсь, если Жанна еще спит, а Катя...» Он развел руками. «Надо проверить». «А мальчикам можно? Ну...» но... Внезапно замялся Костя. «На третий этаж!» Никита изогнул бровь. «Как девочкам на второй...» Несмотря на немного насмешливый тон, он, понимающе кивнул. «Ну да, девочки куда чаще бывают на нашем этаже, чем мы на их. Не знаю, почему так». Допив чай и отнеся грязную посуду, они направились обратно в общежитское каре, но их поиски завершились уже на лестнице. Катя и Жанна сидели на предпоследней ступеньке перед коридором второго этажа. — Мы так и подумали, что вы на завтрак пошли, — зевая сказала Жанна. В руке у нее был наполовину съеденный батончик мюсли. — А я только-только голову от подушки оторвала. Хорошо, Катя мне бутерброд и йогурт с батончиком принесла. — Вы уже помирились? — выпалил Никита. Костя и сам едва не спросил что-то в этом духе. Жанна медленно моргнула, затем переглянулась к Кате и снова посмотрела на мальчиков. — В смысле? — Ну, вчера... — неловко начал Никита. — Мы думали, вы, ну, поссорились. — Поссорились? — недоуменно переспросила Жанна. «Из -за — Из-за чего? Костя под ее взглядом почувствовал себя неуютно и отвел глаза. — Потому что я отказалась идти с вами, — тихо сказала Катя. — А? — Жанна нахмурилась. — С чего нам из-за этого ссориться? Я же не ее командирша, чтобы мои слова закон. Она уважала наш выбор пойти, так почему я не должна уважать ее выбор остаться? Речь же не шла о жизни и смерти, мы просто развлекались. Вы еще скажите, что я должна обижаться на нее, когда она книжку читает и не играет со мной в футбол?» Девочка пожала плечами. Костя украдкой приглянулся с Никитой, не зная, что на это ответить. «Мальчишки, а?» – повернувшись к Кате, закатила глаза Жанна. Девочки захихикали, но Жанна быстро посерьезнела. «Кстати, насчет жизни и смерти». Она сощурилась на Костю, будто пыталась что-то разглядеть, затем запихнула остатки батончика в рот и, поднявшись, прошамкала. «Пойдете к вам, надо поговорить. Нагдет, где на него?» «Жуй, а потом говори», — поморщился Никита. Он пошел за ней по коридору в сторону их комнаты. Катя, идя рядом с Костей, тихо спросила. Жанна мне рассказала. Ты как? Костя едва не сказал на автомате «нормально», но вовремя себя поймал. Дернув плечами, он признался. Не знаю, у меня в голове и ралаш. Катя кивнула и легонько улыбнулась. За последние две недели она перестала в его присутствии прятать лицо за волосами, да и сам Костя уже не обращал внимания на зеленоватые пупырышки на коже девочки и как от смущения ее щеки начинали напоминать Антоновке. «Мы что-нибудь придумаем», заверила она, невольно озвучив его собственные обнадеживающие мысли, и у Кости потеплело на сердце. В комнате девочки сели на кровать Никиты, а сам он отодвинул стул от письменного стола и устроился на нем. «Ну ладно», – деловито заговорила Жанна. «Начнем сначала. Я помню, что ты жил с бабушкой, но что насчет твоих родителей? Что ты о них знаешь?» «В том-то и дело, что практически ничего», — вздохнул Костя. Он хотел принести свой стул, но передумал, в теле будто бегали на электризованные букашки, и, понимая, что усидеть спокойно все равно не получится, он принялся расхаживать по комнате. «Бабушка ничего о них не рассказывала. Я лишь знаю, что их звали Юрий и Елизавета, и что папа был Кощеем». «Ну, тогда я еще не знал про лукоморцев, просто когда моя сила проявилась, бабушка жутко на меня рассердилась и упомянула, что я весь в отца. Но еще до этого она говорила, что он испортил жизнь маме. Я так понимаю, бабушка была против их женитьбы». Костя отвернулся к окну, внезапно смутившись. «Но они еще живы?» – спросил Никита. Девочки, осуждающие на него, зашипели, и он сплеснул руками. «Что? Это логичный вопрос!» «Я точно не знаю», — признался Костя. «Но бабушка никогда напрямую не говорила, что они умерли или с ними что-то случилось». «Вряд ли они умерли», — подумав, заметила Жанна. «Этот серый волк, как там его?» «Василий Анатольевич Портников», — напомнил Костя. «Он самый», — нетерпеливо кивнула она. «По его словам, он говорил про них с директором, что ты наверняка захочешь узнать, где они, что с ними. Так не говорят о тех, кого считают мертвыми». Хотя, может, он этого и не исключает. Я не знаю. Важно то, что есть способ это выяснить. Жанна бросила многозначительный взгляд на Никиту. Но твоя мама почему-то против. Никита неловко заерзал. Я не... Слушайте, я не знаю, ладно? Я знаю лишь, что пользоваться волшебными артефактами сражайше запрещено, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Но... Торопливо добавил он, встретившись глазами с Костей. Я лично считаю что поиски твоих родителей сто процентов под них попадают. «Может, нам с ней поговорить?» – тихо предложила Катя. «Попросить, когда она вернется». «Думаешь, она прислушается к нам больше, чем к этому Василию?» – фыркнула Жанна. «А он ведь ее просил. Но для нее, по всей видимости, правила важнее, как и всегда». Никита слегка поморщился, но спорить не стал, и у Кости оборвалось сердце. Если родной сын не верил, что сможет убедить Зою Никитишну отступить от правил, то ему и подавно ничего не светит. Но Жанна не спешила отчаиваться. Поэтому нам стоит подойти к этой проблеме с другой стороны, а именно самим воспользоваться блюдцем с яблочком, никого не спрашивая. Но, — начал Костя, — но осёкся и вместо возражения спросил у Никиты. — Что такое схрон, о котором упомянул вчера Василий? «Тайное хранилище артефактов», — объяснил мальчик. «Оригиналов того, что выставлено в музее, схрон — это неофициальное название, официально его вообще не существует», — усмехнулся он. «Но все знают, что он где-то в лицее. Но где именно?» Никита беспомощно развел руками. «А если у Влада спросить?» — предложила Жанна. «Он же домовой лицея. Наверняка ему известны все секреты». «Именно поэтому он ничего нам не скажет», — позаразил Никита. «Для домового хранить секреты его территории — это дело чести, смысл всей жизни. Он и под пытками будет молчать», — он помотал головой. «Нет, даже заикаться нельзя. Влад нас мигом сдаст». «Так уж и сдаст», — не согласилась Жанна. Но ее тону не хватало уверенности. Костя молча смотрел в окно, но ничего не видел. В голове забрежала идея, как маленькая рыбка на дне водоема, которая робко всплывала к поверхности воды, лавя плавающий на ней корм по крошке за раз, порождая мелкую рябь. Но с каждой секунды ее смелость росла, и вскоре волны уже не стихали, разбегаясь одна за другой. И точно так же одна мысль тянула за собой другую, складываясь, пока еще не до конца оформленный, но воодушевляющий план. Там ведь... «И драгоценности есть?» – спросил Костя, перебив Никиту, продолжавшего рассуждать о принципиальности и неподкупности домовых вопросах их территорий. «В этом схроне». «Да, конечно», – растерянно отозвался тот. «Всякие волшебные кольца, перстни, ожерелья...» «Но Костю не интересовали подробности. Тогда я смогу его найти». По идее, его дар Кощея должен был сработать и на других артефактах, ведь он видел ценность, а не только золото или самоцветы. Но обнаружить ювелирные изделия ему действительно было проще, даже за закрытыми дверями. А те, что хранились в схроне, были не только драгоценны, но и бесценны магические В глубине души заворочилось чувство вины, ведь Костя клялся себе что больше не воспользуется своим даром во зло. С другой стороны, он не собирался ничего красть, он лишь хотел найти своих родителей, в чем ему по какой-то непонятной причине отказывали. Разве он не имел права узнать правду? «Найти схрон?» — уточнила Жанна. В ее глазах вспыхнул хитрый огонек. «Но если он правда где-то в лице, как так вышло, что ты до сих пор его не видел?» — А я не присматривался, — ответил Костя. — Мои силы работают как фильтры на глазах. Если бы я специально их не отключал, мне бы постоянно в глазах светило. В лицее же куча всего ценного, всякие картины и тоже панно-вестибюля. А если схрон спрятан, например, за потайной дверью в какой-нибудь стене или под полом, то мне наоборот, чтобы его увидеть, придется сфокусироваться. До этого момента мне в голову не приходило это делать. — К тому же... «Нас пускают далеко не везде», — добавила Катя. «На втором этаже центрального здания, например, много закрытых дверей. Кто-нибудь из вас знает, что за ними?» Жанна помотала головой, а Никита задумчиво произнес. «Я только знаю про музыкальный салон и большой зал для совещаний. Но ты права, если подумать, во всем лице и хватает помещений, куда ученикам хода нет». — И это мы говорим только о тех дверях, что на виду, — напомнила Катя. — Что-то мне подсказывает, что волшебные артефакты хранятся не в какой-то подсобке. — Но ты можешь видеть ценности сквозь стены, — Жанна внимательно посмотрела на Костю. — Или закрытые двери, если схрон все-таки просто за каким-то замком, а мы и не знаем, потому что никогда над этим не задумывались. — Могу, — кивнул Костя, — если правильно сфокусирую зрение. «Так что ты предлагаешь? Пройтись по всему лицею и пялись в стены и пол?» – нахмурился Никита. «Это будет сложно объяснить», – пробормотала Катя. «Тем более, если нам все-таки придется куда-нибудь вломиться», – протянула Жанна. «Вломиться?» – с опаской переспросил Никита. «Не знал, что ты умеешь вскрывать замки». Жанна пожала плечами. «Я вообще много чего умею». «О чем ты не догадываешься? На крайняк я могу просто расплавить замок!» «Но тогда все сразу поймут, что это была ты!» – сполошилась Катя. «Зато Костян получит ответы!» – невозмутимо ответила она. «И это на самый крайний случай, если я не положу с замком!» У Кости защекотало в носу, и он сглотнул вставший в горле комок. Жанна была готова к огромным неприятностям, лишь бы помочь ему. И Катя с Никитой, хотя и выглядели встревоженными, но не пытались серьез ее отговорить. «Все ради него!» «Остается главная проблема. Как нам обойти весь лицей незамеченными, желательно заглядывая в каждый закуток?» – спросила Жанна. «Ночью, пока все спят?» – предложил Костя. «Нас точно местные домовые поймают, если не Влад, так его мама, и тогда нам крышка», — от Жанна. «У лицея не настолько близкие отношения с домовыми, как у леса с лешими, и он мало обращает внимания на людей, чем они внутри него занимаются, пока...» — выделила она голосом. «Эти люди не задумывают что-то с ним сделать, так что если мы начнем ночью шастать по коридорам, собираясь вламываться в закрытые помещения в поисках тайного схрона, домовые тут же примчатся». «Жалко, Диана домой уехала». «Диана?» – переспросил Костя. «Диана Родникова из Девятого», – пояснила Катя. «С черными волосами, сама всегда во всем черном, везде ходит с Алей, блондинкой с косой». «Красоты несусветной!» – ехидно добавила Жанна. Катя пихнула подругу легонько локтем. «Хватит уже к ней приставать, Аля хорошая!» «Я против нее ничего не имею, меня бесят парни, которые при виде нее превращаются в слюнявых идиотов», закатила глаза Жанна. Костя, сообразившая, о ком идет речь, Неловко кашлянул и, отвернувшись, неторопливо направился к своей кровати, делая вид, будто продолжает прохаживаться по комнате. Хотя на самом деле он боялся, что девочки заметят его красные щеки. После той первой встречи во внутреннем дворе Костя несколько раз видел в коридорах лицея и в столовую эту светловолосую красавицу с лазурными глазами и в какой-то момент, не выдержав, спросил у Никиты, кто это. Друг, наградив его понимающим взглядом, сказал, что девушку зовут Алевтина Семина, и она Василиса Прекрасная. Смутившись, Костя тогда быстро перевел разговор на другую тему. Вот и сейчас он поспешил вернуть разговор в прежнюю колею. «А при тут эта Диана?» «Она Кот Баюн», — ответила Жанна. «Может всех усыпить, но она все равно уехала на каникулы, так что этот вариант отпадает». Девочка шумно вздохнула и повалилась спиной на кровать. «А других идей у меня нет». Катя задумчиво закусила губу, но по хмурому виду было понятно, что при всем ее уме эта задача представлялась девочке невыполнимой. Костя остановился посреди комнаты, чувствуя, как плечи оттягивает навалившееся отчаяние. План казался идеальным, пусть и с вероятными трудностями, но какой смысл, если они даже не могли приступить к его исполнению? «Эм...» раздался в тишине неуверенный голос. Костя вскинул голову. Жанна приподнялась на локтях, и они с Катей синхронно повернулись к Никите. Если подумать, он уже давно притих, что было на него не похоже. Никита смотрел куда-то в потолок, старательно избегая взглядов в друзей. «Эммм», — повторно протянул он, «возможно, и это лишь возможно, вовсе не гарантированно, но есть выход».